Глава девятнадцатая. Бегущая строка у входа в отель поменялась. Сегодня вечером, гласит она, в поисках бессмертия с Раджем Чапалом. Представление начнется в 23:00 перед самым Новым годом, но у дверей уже толпятся туристы. Радж оставляет Пантеяк на стоянке для сотрудников отеля. Обычно он несет Руби и Клара вещи, но сегодня Клара не расстается с ребенком. Она нарядила Руби в красное платье, что Герти прислала внучке на день рождения, когда ей исполнился год, надела на нее плотные белые колготки и черные лаковые туфельки. Они идут по вестибюлю. В пятнадцатиметровом аквариуме снуют рыбки, сверкая чешуей. Возле загона с тиграми полно народу, при том, что тигры спят, положив мохнатые головы на бетонный пол. Раджи Клара сворачивают к лифтам. Здесь они разойдутся. Арадж понесет в театр вещи, а Клара отведет Руби в ясли. Арадж, повернувшись к Клари, касается ее щеки. Ладони него теплые, мозоли стоят работы в мастерской. Готова? У Клары замирает сердце. Она смотрит на Араджа. Лицо его прекрасно, изгибы скул как лебединые шеи, влевой подбородок, волосы до плеч собраны в хвост, как всегда. Гремирых уложит, придаст блеск силиконом. Помни, я тобой горжусь, говорит Арадж. Глаза его блестят, Клара, ахает от неожиданности. Знаю, я был к тебе слишком строг. Да, не все у нас было гладко, но я люблю тебя, люблю нашу семью и верю в тебя. Но в фокусы мои не веришь, и в чудеса не веришь. Клара улыбается, ей жаль Раджа, слишком много его он не знает. Не верю, отвечает он с ноткой досады, будто разговаривает с Руби. Нет никаких чудес. Посетители спешат к лифтам. Людской поток омывает Клару и Раджа, и Радж убирает руку с Кларины щеки. Когда они вновь остаются одни, он снова касается ее лица, но на сей раз тверже. Берет ее за подбородок. Вот что. Хоть в чудеса я и не верю, зато верю в тебя. Ты мастер. У тебя есть дар влиять на людей. Ты художник, Клара. Ты артистка. Я не церковная лошадь и не клоун. Нет, откликается Радж. Ты звезда. Выпустив из рук сумки, он тянется к ней, привлекает к себе, стискивает в объятиях. Руби пищит, прижатая к Клариной груди. Эти двое ее семья, но уже сейчас они для нее как призраки, как люди из прошлого. Клара вспоминает те дни, как же они далеки, когда она думала, что Радж способен дать ей все, в чем она нуждалась. Пойду наверх, говорит Клара. Давай. Артч строит руберошечку, руби хихикает. Помаши ручкой руби, помаши и папе пожела ему удачи. Хозяйка ясли приоткрывает дверь в ответ на Кларенс стук. Комната полна детьми циркачей и рабочих сцены, администраторов и поваров, управляющих и горничных. Ну и денек спятить можно, виду хозяйки будто ее держат в заложницах, лицо по ту сторону дверной цепочки изможденное. С праздничком, мать ваша занегов, с новым годом. Слышен звон разбитого стекла, чьи-то вопли. Господи, помилуй! кричит обернувшись хозяйка и вновь смотрит на Клару. Давайте побыстрее, если можно. Привет, малышка. Сняв цепочку, она манит Рубе пальцем. Клара прижимает к себе дочку, не в силах выпустить из рук все, что есть в ней разумного противиться. Как вы не оставляете ее у нас? У вас ведь сегодня премьера? Да премьера, отвечает Клара. — Оставляю. Она гладит вихрастую макушку, пухлые щечки, только бы Руби на нее посмотрела. Но Руби морщится, отворачивается, привлеченная другими детьми. — До свидания, моя крошка. Прижавшись носом к лобику Руби, Клара вздыхает аромат ее кожи. Молочный, кисло-сладкий, такой человеческий. Впитывает, жадно, с упоением. — Скоро увидимся. Клара снова заходит в лифт. Саймон как будто ждал ее там. В зеркале она видит его лицо в радужном ареоле, как в бензиновом пятне. Клара едет на сорок пятый этаж. Только бы взглянуть на город сверху, и на сей раз удача на ее стороне. Когда она выходит в холл из номера на крыше выныривает горничная. Едва та исчезает в лифте, Клара бросается к порогу номера и, подцепив мизинцем дверную ручку, заходит внутрь. Такого обрасторного жилища Клара никогда не видела. В гостиной и в столовой бежевые кожаные диваны и стеклянные столики. В спальне роскошная двуспальная кровать и телевизор, в ванной размером с фургон длинная джакузи и две мраморные раковины, на кухне стальной холодильник. Внутри бутылки с вином, не пузырьки, а большие. Клара достает джин, бомбей, сапфир, виски, Джонни Уокер, Блэк Лейбл и вдову Клико. Отпевает понемногу из каждой бутылки и, поперхнувшись шампанским, пьет по второму кругу. Она совсем забыла, зачем сюда пришла. Ах да, взглянуть на вид из окна. лотные и не спадающие складками занавески, тоже бежевые, задернутые. Клара нажимает на круглую кнопку на стене, занавески раздвигаются и перед ней открывается стрип, весь в огнях. Клара пытается представить это место шестьдесят лет назад, до того, как двадцать тысяч рабочих построили платину Гувера, до неоновых реклам и казино, когда Лас-Вегас еще был сонным городишком при железной дороге. Вот и телефон. Клара набирает номер. Герти отвечает после четвертого гудка. Мама, Клара, я сегодня выступаю. Премьера. Хотелось услышать твой голос. Премьера, чудесно. Герти задыхается от радости. В трубке слышен смех, чей-то возглас. А мы тут празднуем. Мы помолвку Дениела. Это Варин голос взяла вторую трубку. Помолвку Дениела. Клара не сразу понимает. С Майрой. Да, глупышка, отвечает Варя. С кем же еще? Тепло протекает сквозь Клару наружу, словно чернила. Новый член семьи, понятно, почему они празднуют, почему это для них так важно. Замечательно, отвечает Клара. Это так, так замечательно. Когда она вешает трубку в номере, становится холодно и одиноко, как после вечеринки, когда гости уже разошлись. Но недолго ей быть одной. Смерть чародеям обычно не слишком удаётся. Дэвид Девант из-за болезни вынужден был уйти со сцены в пятьдесят. Говард Терстон упал без сознания после очередного представления и вскоре умер. Гудини сгубила самоуверенность. В тысяча девятьсот двадцать шестом он разрешил одному из зрителей ударить себя в живот, и удар привел к разрыву аппендикса. И, наконец, бабушка Клара всегда считала, что она сорвалась случайно, когда исполняла хватку жизни на Таймс-сквер, но теперь усомнилась, ведь бабушка незадолго до того потеряла мужа Отта. Клара знает, каково это — цепляться зубами за жизнь. И знает, каково это — когда хочешь отпустить. Клара достает из сумочки веревку, свернутую кольцом, как змея. Это первая с ней она делала хватку жизни еще в Сан-Франциско. Клара помнит ее грубые волокна, тугое переплетение, щелчок, когда устремляешься вниз. Встав на столик в гостиной, она привязывает веревку к массивной люстре. Она ждала доказательств, что пророчество сбудется. Но в том-то все и дело. Доказать это предстоит ей самой. Она и есть ответ на загадку. Вторая половина Януса. Теперь они с гадалкой работают сообща, бок о бок, голова в голове. Нет, страх никуда не делся. При мысли о том, что Руби сейчас в яслях топает по комнате пухлыми ножками, визжит от восторга, каждую клеточку Клариного тела пронизывает боль. Может быть, надо дождаться знака. Стука одного единственного. Клара уверена, что услышит стук. Две минуты, а его все нет, и она ломает пальцы, дышит неровно. Три минуты, пять. Руки начинают дрожать. Еще минуты, и она все бросит. Еще шестьдесят секунд, и она спрячет веревку, вернется к Раджу и выйдет на сцену. И вот он. Стук. Клара задыхается, грудь ходуном, крупные тяжелые слезы ползут по щекам. Стук все громче, настойчивей. Град ударов. Да, слышит она в этом стуке. Да, да, да. Мадам. Кто-то пришел, но Клара не обращает внимания. На дверь она повесила табличку «Не беспокоить». Если это горничная, она увидит. Журнальный столик, дорогой, на вид сплошь из стекла и острых углов, оказывается на удивление легким. Отодвинув его к стене, Клара ставит на его место барный табурет из кухни. «Мадам! Мисс Голд!» Опять стук. Страх обжигает Клару. Выйдя на кухню, она отпевает глоток виски, затем джина... Голова стремительно начинает кружиться, и Клари нужно согнуться пополам и опустить голову, чтобы сдержать тошноту. Мисс Голд? Окликает тот же голос еще громче. Клара? Веревка болтается на готве. Ждет. Старый друг. Клара встает на табурет, собирает волосы узлом. Еще один взгляд в окно на людской поток и огни. Еще миг, чтобы запечатлеть в памяти Руби и Раджа. Скоро она будет с ними говорить. Клара. зовет тот же голос. Первый января 1991 года, как обещала гадалка. Клара протягивает ей руки, и они вместе уносятся в темное темное небо. Пархают, словно листья на ветру, такие крохотные в бесконечной вселенной. Кружаются, сияют, кружаются снова. Вместе они освещают будущее, даже отсюда, издалека. Прав был Радж. Она звезда.